Глава 32. Антон. После вкусного позднего обеда Антон привез Юльку к себе домой. Провел ей экскурсию, даже гостевую комнату выделил. Он, конечно, хотел рядышком с ней поселиться, а лучше вообще на одной кровати. Однако Снегирева смущенно запротестовала. Пришлось подчиниться. И пока Антон искал в прихожей гостевые тапочки, Юльке позвонил отец. Подслушивать нехорошо, но Леваков вроде как непосторонний, поэтому он молча вошел, уселся на диван и принялся ждать. «Пап, я не вернусь. Мама ведет себя ненормально». Возмущенно ругалась девчонка, расхаживая из угла в угол. Было видно, как она нервничала, то волосы накручивать начнет на палец, то губу прикусит, то грустно вздохнет. Не позавидуешь, конечно, таким обстоятельствам. С другой стороны, Антон был в какой-то степени даже рад, ведь Юля здесь, с ним, и не на пару часов, а до позднего вечера, уж точно, пока по комнатам не разойдутся. Эта мысль грела душу. «У меня есть немного денег, а если нет, то вам какая разница?» Мама ясно дала понять, что я ее напрягаю. «Пап, давай не будем». В итоге разговор не сложился. И Снегирева с тяжелым вздохом попрощалась с отцом, а затем подошла к окну, рассматривая за стеклом маленький садик. Мама Антона любила деревья и цветы. Она частенько ковырялась в саду, добавляя новые экземпляры. Когда Леваков был маленьким, иногда помогал ей. Но больше, как и многие дети, любил собирать урожай. Одну ягодку в миску, а другую сразу в рот. И вкус такой, что даже в самом дорогом продуктовом более вкусных ягод и не купить. Потом Антон вырос, поменялись увлечения, появились девушки, новые друзья, байк. Проводить время в компании с родными стало неинтересно. Совместные прогулки по саду прекратились, оставив после себя лишь детские воспоминания. Юль. Леваков поднялся с кресла, подошел к девчонке и обнял ее со спины. От Юли веяло нотками киви вперемешку перемешку с жасмином. Хотелось вдохнуть этот запах полной грудью, запомнить до конца жизни, А лучше бы вечно стоять вот так рядышком. Извини, что тебе приходится все это видеть и слышать. Прошептала Юля. Тяжелый вздох был красноречивее всех слов о том, что творилось у девушки на душе. Родители не всегда понимают нас. А мы родителей – Это нормально. Сегодня надо отпустить все печали и отложить проблемы до завтра. «Идет? А завтра что? Они решатся по щелчку пальцев?» Грустно усмехнулась Снегирева. «Юль, знаешь, у меня с детства так. Мама хотела контролировать мою жизнь вплоть до минут. Отводила от меня всех подруг, типа они курят, пьют, вызывающе одеваются». Я ходила на танцы, но и туда мама засунула свой нос. Она забрала меня с кружка под предлогом, что эти развлечения ничем мне в жизни не помогут. Господи!» Вздохнула горестно Юля. «Да я даже подработку себе и то с трудом выбила. Мама была категорически против. «И часто ты шла против мамы?» спросил Антон. Однажды я покрасила волосы в красный цвет. Видел бы ты ее глаза. Впервые за их разговор Снегирева улыбнулась. Она со мной не разговаривала. Папа жутко переживал за атмосферу дома. А еще летом, когда мы ездили к бабушке, я и Ирка ночью сбегали на дискотеке в ДК. Знала бы мама, уже бы посидела раньше времени. «Ну вот видишь, не все так плохо». Попытался подбодрить Леваков. «Не знаю». Она пожала плечами. «Слушай, у тебя есть я», — заявил деловито Антон. Вообще он не планировал отпускать Юльку и в понедельник. Пускай живет с ним, комнат много, да и мама явно обрадуется. Она давно спрашивала про девушку, вот будет ей сюрприз. что у тебя нет волшебной палочки?» Вздохнула Снегирева. «Ну как нет?» Шутливо произнес Леваков, понимая, что ответ прозвучал немного пошло. Однако Юля, кажется, и не заметила подтекста, так и продолжила смотреть задумчиво куда-то вдаль, пребывая в своих мыслях. «Погода меняется». Тогда пойдем запасаться пледом, интересным фильмом и вкусным какао, предложил Антон. Он нежно поцеловал ее в висок, пытаясь этим жестом передать свою заботу и немного хорошего настроения. Юльке сегодня требовались поддержка, тепло и крепкое мужское плечо. Фильмы не отправились смотреть на первый этаж в гостиную. Там висела огромная, на пол стены, плазма. По бокам стояли мощные колонки и совбуфер. Разложились, взяли попкорн и задвинули шторки. Хорошо, еще прислуги сегодня не было. Иначе бы Юлька точно смутилась остаться с ночевкой. Она и так вся сжалась. Пугливо поглядывала по сторонам, скромно сидела на диване. Сперва от попкорна с какао отказалась. Правда, к середине фильма чуть расслабилась и начала... Болтать, брать попкорн из миски и улыбаться. Они сидели на кожаном диване, просто рядышком, плечо к плечу, словно два невинных подростка. Мило перекидывались репликами. Иногда Антон откидывал какие-то шуточки, и в эти редкие моменты Юля заливалась смехом. Все-таки у нее потрясающий смех, заражавший своей яркостью и весельем. Очень неожиданно под вечер на улице разразилась гроза. Дождь тарабанил в окна, а ветер заставлял занавески разлетаться в стороны. Забавные тени от ветвей отражались на стеклах. Иногда это выглядело пугающе, особенно в тех уголках, где в коридорах или комнатах не горел свет. «Спать пойдем?» — спросил Антон, когда они с Юлькой остановились в одном из таких коридорчиков. Их комнаты были рядом, всего в паре метров, но как же не хотелось разлучаться. Снегирева опустила голову, сводя пальцы в замок перед собой. — А может, еще что-нибудь посмотрим? Тихим голосом произнесла девчонка, не поднимая взгляда. Антон воспрял духом и сразу куда-то сон подевался. — Давай! Только, может, у тебя или у меня? В гостиной диван не очень в плане. Замялся Леваков, пытаясь подобрать нужное слово. Ему не хотелось, чтобы Юлька подумала не о том, боялся отпугнуть ее. Она вообще казалась ему слишком робкой и очень чувствительной. А если учесть, сколько Антон добивался расположения Снегиревой, то совсем страшно становилось сделать что-то не так. никогда раньше леваков не боялся потерять девушку да и девушки как правило были на все согласны в первую же ночь там и стараться особо не приходилось улыбнулся откинул комплимент купил букет цветов и вот они уже готовы на все с юлей было иначе каждый шаг и каждое слово приходилось продумывать но было в этом Нечто особенное, разжигающее интерес. Ведь даже когда смотришь фильм с непредсказуемой развязкой, ощущения другие, нежели от кино, где и так все понятно. «Давай у тебя только не ужастик, ладно?» Снегирева улыбнулась одними уголками губ. Не сказать, что она выглядела безумно счастливой, но в ее взгляде... и этой улыбке читалось неподдельное тепло. Оно, видимо, передалось Антону, и настолько сильно, что в очередной раз ему захотелось заключить ее в свои объятия и больше никогда не отпускать. «Не хочешь ужастик? Будет комедия. Ты любишь комедии?» «Угу. А еще мне нравятся фильмы на реальных событиях. Может, посмотрим «Мотылек»?» Я читал отзывы, говорят, он потрясающий. Не видел. Но раз хорошие отзывы, почему бы и нет? В комнате у Антона телевизор был обычного размера. Висел на стенке напротив большой двуспальной кровати. Из открытого окна доносились звуки начавшегося дождя. Маленькие капельки отбивали мелодичные ритмы по подоконнику и крыши дома. А прохладный ветерок наполнял свежестью спальню. Леваков вытащил подушки из-под кремового покрывала, уложил их и плюхнулся на кровать, скрещивая ноги. Юля немного помедлила, потопталась, разглядывая комнату и заостряя внимание на двух зеленых пальмах, стоявших в уголке. На самом деле Антон не был фанатом комнатных растений, это опять все мама, которая вносила уют в этот особняк. Пожалуй, без нее дом нельзя было бы назвать домом. «Включаю?» — спросил Леваков, наводя пульт на экран. «Угу». Юлька кивнула и, наконец, скинула тапочки, укладываясь на кровать. Антон поднял руку, намекая жестом, чтобы девчонка ложилась поближе. а лучше и вовсе к нему на грудь или плечо. Но она смущалась, продолжая лежать на своем месте. Поэтому Левакову пришлось подвинуться самому, приобнять, а затем и прижать ее к себе. «Надеюсь, я не усну», — сказал Антон, включая фильм. «Хотя было бы приятно заснуть рядом с ней», — промелькнула мысль в голове. Надеюсь, я тоже, шепнулась Снегирева. Мне так хорошо с тобой, сорвалось у Левакова. Ему действительно было очень хорошо. Говорят, если находишь своего человека рядом с ним, ощущаешь комфорт и умиротворенность, покой. Вот и Антону с Юлей было настолько спокойно, что не грех и заснуть. уткнувшись носом ей в плечо или макушку. «Мне тоже», — прошептала Снегирева. Повернувшись, она положила голову на грудь Левакову, а ладонь ее коснулась области его сердца. Антон моментально ощутил, как пульс забился неистовой птицей, сделавшей глоток свежего воздуха. А уж внизу живота вообще творились небывалые вещи. от которых в глазах заискрили звезды. Тут бы отвлечься, конечно. Да только как отвлечешься, когда рядом она, ее запах и губы... Господи, какие все-таки магнетически притягательные губы у Юли. Так бы и впиться, сминать жадно до последнего стона. Включаешь? Спросила Снегирева, врываясь в мысли Левакова. Он вздохнул, сжал крепче пульт и щелкнул кнопку, надеясь, что хоть это поможет не сходить с ума от жарких желаний. Фильм оказался не просто интересным, но и тяжелым в какой-то степени. Обычно Антон не любил тюремные истории, а тут прям проникся, ведь еще и снято на реальных событиях. Это была история о человеке, которого ни за что отправили в место, где умирает надежда, где кроме боли и отчаяния ничего нет, где каждый день — это борьба за одно единственное желание — сбежать. Сложно представить, как кто-то вообще смог пережить подобное. Леваков смотрел молча, пропуская через себя каждый кадр, каждую реплику. А вот Юлька, к его удивлению, неожиданно уснула. да так крепко, что посапывала, прижимаясь к Антону, словно к самому родному человеку на земле. Стало радостно на душе. Значит, она успокоилась, расслабилась в его объятиях. Конечно, он не стал ее будить, да и как разбудишь. Такой она милой и уязвимой в этот момент казалось, что откуда-то опять возникло это чувство — сделать все для Юли. И Антон был убежден, что сможет.